Глава 5. Там есть пострадавшие. Макс схватил меня за плечо, и я, опомнившись, кивнула, перепрыгнула за границу телеги, почти сразу, поморщившись от боли, отдавшейся во всём теле. Куда идти? только и спросила, стараясь успокоиться самой. Маргель развернулся и быстро пошёл вперёд. Он был выше меня, И шагал так скоро, что мне пришлось бежать следом, прихватив с собой котомку. Да, в ней почти ничего не было, а здесь, судя по всему, очень много пострадавших. С горевших тел промелькнула мысль в голове, и тут я поняла, что за странный запах был замешен к гарь. Тошнота снова поползла по горлу, и я сделала быстрый глубокий вдох, но почти сразу закашлялась. Нас заметили, когда мы подошли к пламенившему будто гигантский факел строению. Военные уже успели перепачкаться в копыте, а капитан сидел на корточках, склонившись над каким-то мужичком. Тот был настолько чёрен, что лица не разглядеть, лишь зубы, удивительно белые, светлели за чёрными губами, раскрытыми для тяжёлого вдоха. "А, старостин малец", произнёс кто-то из воинов. Гарэт услышал, вскинул голову и уставился на меня. Затем бросил коротко и недовольно. Оруженосец, после чего перевёл взгляд на Маргела. Целитель, произнесла я и присела рядом с мужчиной. Думала, он начнёт протестовать, выяснять, откуда я взялась, но нет. Капитан подвинулся, оставляя мне пространство для волшбы. Быстрого осмотра хватило, чтобы понять: мужичок наглотался дыма. Плохо, и очень плохо. Надо как можно скорее очистить его лёгкие. и дать приток крови к голове. Я слышала про такие случаи, что у людей при подобном отравлении останавливалось сердце, а кто-то так вообще становился невменяемым, теряя рассудок, а потом действовал быстро, жалея лишь о том, что при себе не имею нужных зелий. Пострадавший не обгорел. Кажется, сам brave солдаты капитана вытащили его из горящего дома до того, как он успел получить ожоги. Зато бедолага вдовыльно дышался дымом и вот, как результат, потерял сознание. Даже сейчас в темноте, разбитой пламенеющими отблисками горящих домов, я видела, что лицо несчастного бело как мел. Протянув ладони над его грудью, призвала магию, ощутила, как сила потекла из пальцев, как засветились под одеждой руны, проявившиеся на коже. Ещё пострадавшие есть? спросила, не отрывая взгляда от мужчины. выдавливая из его груди дым, хотелось сказать выжившие, но понадеялась, что этот человек единственный, кому не повезло. Есть, прозвучал голос мага за спиной, и мёртвых много. Это огневик. Гарад поднялся на ноги, но мне даже не надо было оборачиваться, чтобы знать, что он смотрит, следит за мной. Мужичонка резко открыл глаза и согнулся в приступе дикого кашля. А я поспешила перевернуть его на бок и похлопала по спине, рявкнув: "Дыши". После чего встала и посмотрела на Маргела. Кому ещё нужна помощь? Этот единственный угорел. Там ещё бабы с ожогами и малышня сопливая, произнёс кто-то босовито. Голос я узнала. Это был неизвестный мне до сих пор воин, что команды во время пути выкрикивал. Теперь я увидела и его самого. рослого, заросшего бородой, словно он был не человек, а оборотень, но глаза добрые. Помогай, оруженосец, бросил мне капитан, а сам развернулся лицом к пылающему дому. Я посмотрела на гарэта, затем перевела взгляд на Маргела. Бесёнок завозился на его плече. Ему явно не нравилось, как пахнет гарью. Здесь тяжело было дышать. Ступай, целитель, за Шоном. Он покажет, коротко приказал мне Мак. И я повиновалась, осознав, что вот он, мой шанс доказать свою пользу. Значит, бардача зовут Шон, подумала я и безропотно поспешила за воином. Сильно обгоревшие есть? только и спросила я, пока мы шли по улице. Вдоль неё горели дома, и только самый дальний каким-то чудом уцелел. Видимо, туда и отвели выживших крестьян. Да, не думаю, что твоих сил хватит, мальчик. Вздохнул мужчина. Как тебя звать-то, парень? Он повернул голову и осмотрел меня быстрым взглядом. Лет 16 уже есть или меньше? Есть, отозвалась я. А зовут меня Эрл. А я Шон. Зачем-то представился он, хотя Маргил уже назвал мне его имя. Шон Бассар. Очень приятно, сэр, отозвалась почтительно. Воинг хмыкнул. Сэр это наш капитан, а я просто Бассар. Шли достаточно быстро и возле дома оказались уже через пару минут. Прошли в широкие двери и оказались в просторном помещении, явно не жилом. Иа не сразу поняла, что это конюшня. Лишь когда услышала беспокойное ржание и уловила запах конского навоза и сена, сообразила, куда мы попали. Но не успела развить эту мысль, да и оглядеться толком не смогла. На земле, присыпанной сеном, лежали люди. И запах здесь был такой, что меня снова затошнило. Если нужна помощь, говори, велел мне басар, но я уже спешила к первой женщине, у которой были жуткие ожоги на лице и руках. Кто-то из уцелевших крестьян пытался оказать помощь пострадавшим. Несколько свечей освещали помещение, но углы хранили мрачную тьму. Здесь я чувствовала себя неловко и немного жутко, но страх прогнала Напомнив себе о том, кем я хочу стать, а настоящий целитель не испугается проблем, хотя количество несчастных явно превосходило мои возможности, значит, помогу только тем, кто нуждается больше всего, приказала себе мысленно. Ведь если перерасходую ману, никому от этого легче не станет. Жаль, что я так долго была в магических кандалах. Мне бы вернуть мой прежний резерв Но вы, братец, постарался, и теперь из-за него я не могу помочь так, как хотела бы этим людям. Склонившись к женщине, которая сидела, боюка чёрные руки, произнесла: "Позволь помочь тебе". И прежде чем она успела поднять на меня взгляд, поднесла ладони к её бедным рукам и призвала силу, стараясь не смотреть на лицо крестьянки, на котором из-за ожогов почти было не различить левый глаз. Впрочем, У неё вся левая часть пострадала сильнее. Сила полилась, живительная, тёплая. Я отдавала её и видела, как исчезают с лица, а потом из рук женщины жуткие ожоги. Из-под рукавов моей одежды ярко ударил свет, руны защекотали кожу. Казалось, они сами рады тому, что я снова обрела силу, пусть и не в полной мере, но она вернётся, не сегодня, так через месяц. Залечив женщину, подошла к девочке-подростку. У неё был жуткий ожог на ноге. Она сидела и плакала от боли, подвывая, словно побитая собака. Даже не собака, щенок, брошенный и несчастный. Мы прибыли слишком поздно. Зачем-то принялся рассказывать мне обо всём басар. Вытащили из домов несколько человек. Живым был только тот, которого ты спас. Воин следил за мной. Скорее всего, он знал о особенности магов-целителей. Когда мы расходуем слишком много силы, можем сами упасть без чувств. Его волнение было приятно, но падать в обморок я не собиралась. А остальных обнаружили здесь, на конюшне, продолжал мужчина. Крестьяне до сих пор почти никак не реагировавшие на нас, заметили меня и теперь сами просили о помощи. Когда закончила с девочкой, принялась за пожилого мужчину. Девчушка разрыдалась, принялась благодарить меня. Но я отмахнулась рукой. Никогда мне слушать подобные слова отвлекают больно. Лекарю не мешать, повысил голос военный, и ринувшиеся было ко мне люди присмирели. А так даже страшно было подумать, обступи они меня со всех сторон. И началось. Мужчина, женщина, маленькая девочка, у которой не было и следа от огня, но почему-то оказалась вывихнута ручка, затем старая баба Явно перешагнувшая за столетний порог, снова мужчина, на этот раз молодой, с жутко обгоревшими руками, не иначе вытягивал кого-то из огня. Я скоро перестала различать лица, и только сила уходила, словно жизнь, влитая в этих чужаков, капля за каплей. На лбу и висках выступил пот, по спине тоже давно тек неприятный ручеек, но я не останавливалась до тех пор, пока последний из крестьян не отошёл от меня, твердя слова благодарности. Басар, всё это время следивший за мной, помог подняться на ноги, а когда я покачнулась, поймал, не дав упасть. "Силён, малец", похвалил он. Я рассеянно кивнула, а затем сделала шаг в сторону выхода, просто мечтая о гладком свежего воздуха, но не смогла пройти и пары шагов. Ноги подкосились, и я полетела лицом вниз. Не упала, Кто-то успел схватить, поднять на руки и удержать от поцелуя за топтанным сеном. Я открыла глаза, встретившись с серым взглядом, в котором плескалось нечто вроде уважения. Капитан Гаррет. И откуда он только взялся? Я не заметила, когда он подошёл. Впрочем, мне было не до того. Всё внимание сконцентрировало на пострадавших людях, не замечая того, что происходит вокруг. И вот теперь сижу на руках у сероглазого Чувствуя себя лёгкой, как пёрышко, кажется, я для него ничегошеньки не вешу. Даже не напрякся. Никогда не надо выкладываться по полный, мальчик, проговорил Гаррет. Свой дар надо беречь. Думай о том, сколько ты ещё сможешь помочь в будущем и всегда успевай вовремя остановиться, чтобы не вычерпать манну до последней капли. Наши глаза встретились, и я на миг застыла. Что-то промелькнуло между нами. Я и сама не поняла, что именно, но почти сразу вырвалась и спрыгнула с рук Гаррета, избегая этой неловкости, опасаясь, как бы не заметил чего, не разглядел. Сам дойду, не маленький, прохрипело недовольно мальчишка. Усмехнулся капитан с гонором, кивнул Басар, и только старик Мак всё это время стоявший в дверном проёме усмихнулся как-то загадочно и мудро. Значит, возьмёте меня? Нашлась я быстро. Вот он мой шанс, и я его не упущу ни за что на свете. На ногах стояла едва-едва, но держалась из последних сил. Крестьяне бормотали слова благодарности, но я их не слышала. Сейчас для меня самым важным было услышать ответ Гарета. Я прыгажусь добавила, словно эти слова могли повлиять на мнение капитана. У меня уже было время и возможность убедиться в его упрямстве, что если он и сейчас не захочет меня брать, или того хуже, отправит с благодарными крестьянами назад в ту деревеньку, где мы впервые встретились, от капитана Гарота, и я это уже поняла, можно было ожидать чего угодно. Терпеть не могу обманщиков, произнёс он Джон, возможно, нам стоит дать шанс Парнишке, вступился за меня Маргель. Он приблизился к нам и встал за моей спиной, словно поддерживая. Капитан бросил взгляд мне за плечо и усмехнулся. Заговор, уточнил он насмешливо. Нам нужен лекарь, Джон, спокойно сказал Мак. Его величество обещал нам много, а в итоге не дал даже самого плешивого лекаря. Бери пацана, не пожалеешь. Сам только что увидел его таланты, да и ему учиться надо, добавил Маргель, но разумно не стал упоминать о трудностях пути и о том, что я вполне могла бы добраться в нужное мне королевство и академию более безопасной дорогой. Полагаю, если сейчас меня примут в отряд в качестве лекаря, то придётся угать и дальше. Открываться не стану. Итак, старик Косится загадочно, словно знает больше, чем говорит. И могу поклясться, так оно и есть. Что-то мне подсказывает, что ты, мой друг, был в курсе присутствия этого мелкого лазутчика. Гарет снова посмотрел на меня, продолжая разговаривать с магом, и под его пристальным взором отчаянно захотелось втянуть голову в плечи, да поглубже, чтобы только не видеть эти серые глаза, такие чистые и холодные. Чтобы хоть немного отвлечься, перевела взгляд туда, где солдаты капитана Гарота пытались потушить один из домов, занявшийся пламенем только недавно. Полагаю, они надеялись, что смогут что-то спасти. Людей было жалко. Мы уедем, им придётся остаться здесь и заново поднимать хозяйство, дома, всю деревню. Даже не знаю, за что они здесь цепляются. Земля неблагодарная. каменные почвы и густой лес подступают вплотную к огородам. Видимо, прорежают его часто, и все равно лес берет свое, вытесняя людей прочь. Вздохнув, перевела взгляд на мага, отметив, как Маргел развел руками. «Скажем так, я подозревал», — сказал старый маг с усмешкой. Разговор между капитаном и стариком продолжался, а я уже успела отвлечься. Это все усталость, не иначе. Да, я тебе вот сразу взял и поверил. Капитан продолжал смотреть на меня, затем сказал: "Ступай, отдохни. Там в телеге есть место. Тебе сейчас нужен отдых и еда. Я пришлю кого-то с пайком". Приподняла брови, не веря услышанному. "То есть вы меня берёте с собой?" уточнила тихо. Хотелось даже засунуть палец в ухо и тщательно им там поболтать, проверяя слух. Не слышится ли мне «Не принимаю или желаемое за действительное», — говорят у магов, которые с излишком потратили силы, и не такие галлюцинации случаются. Впрочем, я контролировала уровень манны, но, мало ли, вздохнув, пристально уставилась на воина. «Иди, еле на ногах стоишь». Капитан разве что не махнул на меня рукой, а затем посмотрел на крестьян. Они стояли, здоровые, живые, жались друг к другу, испуганные. Перепачканные сажей и золой, Гарету явно понравилось то, что он увидел. А я, удивительным образом, почувствовала себя немного счастливее, чем прежде. Ты проделал огромную работу, парень, признал капитан. Нам пригодятся твоя сила и умение. Но предупреждаю, в моём отряде железная дисциплина. Без приказа ничего делать нельзя. Это ты должен понять сразу. Моё слово закон. А сейчас иди отдыхай. Мы задержимся здесь до утра. Надо помочь этим людям, чем сможем, дальше продолжим путь. Услышав его слова, эту короткую речь, я едва не подпрыгнула на месте. И откуда только взялись силы? Вы не пожалеете, сэр, поспешила заверить Гарета. Меркнула мысль схватить его за руку и потрясти, как это порой делают мужчины, но вовремя передумала. Кто знает, какого рода племени этот сэр Джон? подавив в себе глупые желания и щенячью радость, кивнула, глядя на капитана. Он не ответил, но посмотрел так, что сразу поняла. Возможно, уже жалеет, что взял. И не потому, что ему не нужен маг. Просто капитан не хочет ввести по его уразумению ребенка туда, где не всегда выживает даже взрослый и сильный воин. Это был вопрос совести. «Проводи, Эрла, Шон», — произнес капитан, обратившись к Бассару. Тот кивнул и положил мне руку на плечо, от чего я едва не присела. Слабость была такой, что ладонь здоровяка показалась мне тяжёлым камнем. Ох, прости. Лёгкое движение, и меня подставили на ноги. Да ничего, отозвалась тихо, бросила ещё один взгляд на мага и капитана, прежде чем уйти, и вздохнула. Гарот на меня больше не смотрел, а вот Маргель, кажется, улыбался. И я чувствовала, что нам с Магом ещё предстоит впереди разговор. Да и стоит поблагодарить старика за то, что не выдал и более того, пытался помочь. Я устроилась в той же самой телеге, в которой ехала ещё сегодня днём. Просто легла поверх, расстелив выданное мне капрало-мадиало поверх брезента. Легла и отключилась едва смежило веки. Растрата маны всегда отнимает много сил. Вот и результат. Уснув, от чего там была уверена, что никто меня не тронет, почему-то этим людям хотелось верить, и верилось. Во сне мне виделось пламя. Бегавшие люди и почему-то приснился капитан Гаррет. Удивительное дело. Я видела его стоявшим возле объятого огнём дома, и руки капитана горели алыми рунами, которые плелись по загорелой смуглой коже мужчины. Мне снилось, что я стою за его спиной, не решая сделать шаг, а потом он словно почувствовал, мой взгляд обернулся, и я проснулась, едва увидев, как серые глаза Джона вдруг вспыхнули ярким огнём. Резко села, в глаза ударило яркое солнце, а кем-то наброшенное на плечи одеяло сползло до талии. Вокруг уже давно разлилось утро, солнце успело подняться над деревьями, но обоз пока стоял на своём месте. Кони паслись Войны занимались своими делами, кто-то точил оружие, кто-то собирал пожитки. Проснулся малец, услышала я чей-то голос. Он был мне незнаком. Повернув голову, увидела ещё молодого мужчину, который и мужчиной стал называться не так давно. Симпатичный с русыми вьющимися кудрями, в глазах парня зелёных и весёлых, плескалась улыбка. Ага, проговорила зачем-то и перевела взгляд с солдата на деревеньку, взглянула и закусила губу. Что прежде была деревней с крепкими домами, дворами и огородами, сейчас превратилась в пепелище. Спасённые люди и животные бродили по дороге, я отметила наспех сколоченный загон, представлявший собой вбитые в землю колья и какое-то подобие навеса на столбах. Под ним мирно мычали бурёнок и козы. живавшие сена. Там же возились в искусственной луже свиньи, а ещё пара молодых козлят мелькали между человеческими фигурами. На плетень взлетел яркий петух и запоздало прокричал о пробудившемся уже дне. Ты, Эру, зеленоглазый воин, встал с пенька, на котором сидел до этого момента, подошёл ближе, рассматривая меня. "Да", кивнула я. "А вы Я Нил. И, кстати, ко мне можно на ты. Он протянул руку, и я была подняла свою, решив, что мужчина хочет обменяться рукопожатиями, но парень фыркнул и совсем не ласково ткнул меня указательным пальцем в лоб. "Капитан любит, чтобы его люди были опрятными", сообщил он мне и мознул полбу пальцем. Затем продемонстрировал мне след от сажи, и я мысленно застонала. Да, вчера было не до умываний. Но я уже 2 дня не приводила себя в порядок, а мне, привыкшей каждый день принимать ванну, это было настоящим кошмаром. Тут колодец есть. Пойдём, я тебе помогу помыться, предложил новый знакомый, и я кивнула. Откинув на телегу одеяло, спрыгнула вниз, потянулась, чувствуя, как силы заструились под кожей, и с каким-то внутренним удовольствием поняла, что часть магии и запасы маны вернулись ко мне, но только часть. Слишком уж вчера я подорастатратилась. Пока шли через деревню, ко мне несколько раз подходили благодарные люди. Кто-то просто ждал руку, кто-то говорил тёплые слова, а я лишь кивала в ответ и старательно избегала смотреть на чёрные скелеты домов. Всё, что осталось от этой деревни, не считаем дальнего сарая и здания, в котором я вчера лечила крестьян. Часть военных под предводительством капитана поднимали какой-то сруб. Вместе с ними работали крестьяне, и я невольно придержала шаг, глядя на Гарота, явно выделявшегося из этой разномастной толпы. От чего-то вспомнила свой сонный пламя, охватившее руки капитана, эти руны, горевшие огнём, такие же, как у меня. В осне капитан Гарот был огненным магом, и я подозревала, что всё навейно мне произошедшим вчера. Впрочем, в оснах мы не контролируем себя. Огоревшая деревня и все эти люди, пострадавшие в огне, не могли не оставить след в моём состоянии. А что это делает наш капитан? спросила я. К этому времени мы прошли сараи и остановились у самого обыкновенного на вид колодца. Нил откинул деревянную створку и ухватился за ворот, начав крутить его и поднимать ведро. Да вот пытается помочь этим бедолагам. Хотя могу поспорить, до осени деревня снова обрастёт домами, крестьяне отстроятся, хотя легко им не будет. Ага, кивнула я, а сама продолжала следить за капитаном. Сама не знаю почему, но он привлекал внимание. А вот мага, как я заметила, рядом не было, как и его юркого бесёнка. Даже стало любопытно, где бродят эти двое. А где мастер Маргель? Повернула лицо к Нилу. К этому времени воин уже достал первое ведро с водой и поставил на край колодца, стряхивая с пальцев капли воды, пролившиеся не нароком. Наш Мак отправился в лес с мужичками, помогает им валить деревья. Он же у нас боевик, раз ударит и дерево на земле, сообщил мне солдат и добавил, меняя тему. Давай, снимай рубашку, я полью тебе на спину. Что Спросила я и застыла, удивленно моргнув. «Снимай, говорю, одежду, раздевайся до штанов, я тебе полью на спину. Вода, конечно, студеная, но ты уж столько дней не мылся». Э-э-э... Вот такого подвоха я не ожидала. И уж точно не собиралась раздеваться перед этим парнем. «Нет», стараясь, чтобы голос не дрожал, продолжила уверенно. «Я холодный не могу, недавно сильно переболел». Полей мне просто на руки, вымой лицо и шею, произнесла я и важно наклонилась, подставляя ладони. Тут бани нет, предупредил меня воин. Тёпленькой не нагреют. Лей, настойчиво произнесла я, хотя вымыться хотелось так, что даже слёзы проступили на глазах. Вот только у меня не было вариантов. Ну как знаешь. Нил с лёгкостью подхватил ведро и так щедро плеснул мне на руки, что намочил не только их, но и волосы, залив прилично за шиворот. Я стиснула зубы и принялась мыть лицо. «Еще?» — спросил солдат, когда ведро опустело. «Не, хватит». Я откинула назад волосы и шмыгнула носом, заметив, как пристально рассматривает меня новый знакомый. «Что?» — спросила нарочно, понизив голос до грубого. «Да смотрю, ты смазливый какой!» — усмехнулся парень. будто я виноват, что таким родился. Возразила и принялась отряхивать одежду от влаги, но уже спустя минуту оставила это дело, решив, что лучше потратить совсем немного магии, не хотелось подцепить простуду. Отступив на шаг назад, закатал рукава и с насмешкой заметила, как выторощился на мои проявившиеся руны нил. Воздух окутал меня в прозрачный голубоватый кокон. Закружился, высушив волосы и одежду, а потом пропал, словно его и не бывало. Нил рассмеялся и присвистнул. "Вот почему ты такой хилый", заявил он, а я даже обидеться не успела. "Сам ты хилый", отмахнулась. "Маги почти все такие". Сознанием дела заметил солдат. "Будто ты много магов на своей жизни перевидал", отрезала я и вернула рукава на место. Ну, если останешься при капитане в нашем гарнизоне, когда прибудем в Серый замок, думаю, сможешь нарастить и мышцы, и бородёнку, сделаем из тебя мужика. Мужика? Бородёнку? Я едва удержала руку, чтобы не провести пальцами по абсолютно гладкой коже, естественно лишённой намёка на щетину. Ты ведь ещё не бреешься? Не отставал нил? Пока нет. Но у моего деда бородище было заглядение. Подняв руки к подбородку, растопырило пальцы, показывая густоту и объём выдуманной лицевой растительности, милкий вну, впечатляясь. Думаю, ещё несколько лет ты отращу себе усы и бороду, да уж погуще, чем даже у вашего мага. Нашлась я. Воинг хмыкнул, но отстал и больше не задавал вопросов. Я сначала не поняла, что заставило его умерить любопытство, пока не обернулась и не увидела самого капитана Гарота, приближавшегося к нам быстрыми и лёгкими шагами. Про себя успела отметить, что мужчина двигается очень легко, и это несмотря на внушительные габариты. И борода у него хорошая такая, подумала, вздохнув. Густая, короткая, и ему, что удивительно, идёт. Вот никогда не любила заруши подбородке и усы терпеть не могла. А вот смотрела на капитана и понимала, что у некоторых мужчин идёт даже это колючее неподобство. Ладно, старики, но молодые. А целоваться с ними как, а? Впрочем, сразу поняла, что мысли потекли совсем не в том направлении. Капитан между тем уже подошёл к нам и немного удивлённо стал рассматривать моё лицо. Сейчас, когда я была умыта, а не перепачкана сажей и землёй. Видимо, у него вызвала недоумение моя внешность. Но в отличие от Нила, Гаррет и словом не обмолвился о моей смозливости. Силы вернулись, только и спросил он. Тон голоса у мужчины был такой, что я, не отдавая себя отчёта в том, что делаю, вытянулась по струнке. Доброе утро, сэр, произнесла и поспешно ответила на его вопрос. Немного, сэр. Хорошо. Общее состояние Серые глаза смотрели в мои пристально, но без тени эмоций. "Хорошее, сер", отрепортировала, чувствуя себя почти солдатом. "Я распорядился, чтобы тебе, эрл, выдали оружие и коня. Надеюсь, ты умеешь держаться в седле". "Ещё бы, сер", ответила и невольно вспомнила, что училась я ездить в дамском. Впрочем, мне всегда казалось, что мужской способ передвижения верхом намного удобнее и устойчивее. Капитан больше не сказал мне ни слова, мознул взглядом по замершему рядом со мной солдату и ушёл в обратном направлении. Он такой всегда? спросила я, едва мужчина отдалился на приличное расстояние. Какой такой? удивился искренне Нил. Сухой, пожал я плечами, и парень лишь рассмеялся. И я поняла, что вопрос был неуместен. Итак, вы покидаете нас, ми лорд, спросил старик Элройд за завтраком. Он восседал во главе стола в окружении своей многочисленной родни. Сыновья Дуэна, в основном такие же мрачные и уродливые, как и их отец, таращились на Фрэнсиса, посмеиваясь, но Голандер не обращал на них никакого внимания. Что ему эти идиоты? Да и сам Элройд На каждого хитреца найдётся ещё более хитрый, а на силу всегда есть другая сила. Фрэнсис спокойно ел, аккуратно резал ножом омлет и отправлял в рот. Жувал и думала о сестре: где она сейчас? Пока новостей о местонахождении Беглянки не было, а ведь он отправил ловцов по всем направлениям. Предполагаю, что Эрлин отправилась в соседнее королевство. Она всегда хотела учиться. И скорее всего сейчас торопится осуществить свою мечту, решив, что никто не станет её искать. Впрочем, лорд Элройд так и намеревался поступить, а вот Галандер был против, очень против. Побег Эрлин рушил все его планы, а они у молодого мага были далеко идущими и совсем не ограничивались местом в совете, особенно учитывая тот факт, что это место было далеко не самым престижным. Хитрый старик это развалил на с претензии на жениха, поставил его на самую нижнюю ступень в совете. Так что Фрэнсис не имел даже права голоса, по крайней мере, пока. По словам Дуэйна, ему предстояло ещё доказать это право и как минимум на протяжении двух с лишним лет проявлять себя с самых лучших сторон. Теперь после побега Эрлин Голландер начал подозревать, что мерзкий новый родственник планирует В скором времени избавиться от него, выдворить из совета куда сам же и взял. Сам лорд казначей совмещал эту должность с должностью главы совета. Насколько Фрэнсис был в курсе, длилось это совмещение добрых полувека. Со старика разве что песок не сыплется, но позицию сдавать он не намерен. "А слышал вы, ищете сестру, ми лорд?" подал голос старший сын лорда Элроида. кривой и уже сам старый лорд Иллиан Элройд. Взгляд Голандера переместился на лысую, как и у его papa Shimakushku, макушку, говорившего. Сверкала она так, что могла отразить всё то, что было налеплено на потолке огромного обеденного зала. "Да, ищу", ответил мужчина. "Но, кажется, отец не давал своего согласия на поиски леди Элройд", уточнил Иллиан. Но и не запрещал мне делать это. Фрэнсис даже глазом не моргнул, выдержав пристальный взгляд блёклых голубых глаз. Дуэйн сделал глоток вина и закрехтел, прокашлялся, оттёр рукавом мокрый нос и сказал: "Мне не нужна та, которой не нужен я. Мы уже говорили на эту тему, ми лорд". Его блёклый взгляд устремился на молодого мага. Боюсь, что тогда Леди Ройд сможет при желании вернуть себе свои земли назад, вставил Галандор и усмехнулся. Вы же не успели подтвердить брак в спальне. Воспоминание о первой брачной ночи заставило старика покраснеть от злости. Он с силой опустил кубок на стол и крикнул: "Я бы это сделал и не раз, поверьте, Галандор. Если бы эта стерва не ударила меня своей магией. Ага. Просто согласился мужчина, сдерживая усмешку, полную сарказма. Не сейчас и не здесь, сказал он себе, и лицо его приобрело серьёзность. Я в первую очередь забочусь о вас, ми лорд. Вы пошли на эту сделку ради земель, но можете их потерять. Если твоя сестрица не дура, а она мне таковой не показалась, то она ни за что не вернётся в столицу, прокаркал старик. А если вернётся, то она сильно пожалеет об этом. Ты не знаешь, Шерлин, подумал Фрэнсис и тут же мысленно добавил, обращаясь уже к себе самому: и кажется, даже я, проживший с ней рядом столько лет, сам не знаю, на что способна эта девица. Да, она не дура, позволил он себе признать вслух. А потому вам стоит опасаться её возвращения. Старик в ответ на подобное заявление только хрипло рассмеялся и произнёс: "Пусть возвращается, я буду готов". Голландер продолжил есть, ощущая на себе пристальные взгляды всего семейства Элроидов. Всех его представителей старше 40. Мысленно он подумал о том, что подобным дуэляну вообще стоило бы запретить размножаться и оставлять потомство. Более уродливых, злобных и тупых мужчин он не встречал в своей жизни. И самым важным было то, что ни один из них, кроме достопочтимого лорда-канцлера, не обладал магической силой, хотя все были крупными и крепкими мужчинами. Закончив завтрак, Фрэнсис поднялся из-за стола и поспешил откланяться, но не успел сделать и шага в сторону, когда услышал ехидный голос, ударивший в спину. А ваших же интересах, лорд Голландер, будет оставить все поиски моей супруги. Сейчас я, а не вы, являюсь её господином, а я не желаю, чтобы вы продолжали её искать, и уж тем более не хочу, чтобы леди Элойд вернулась в мой дом. Вам понятно, милорд? Фрэнсис заставил себя, обернувшись, удержать спокойствие на лице, более чем милорд, сказал он, Приятно знать, что мой родственник такой рассудительный молодой человек. Тогда жду вас завтра на первом собрании совета. Непременно буду. Отклонился Фрэнсис и был таков: